Глава 7 Сначала Дин хотел было воззвать к дружеским чувствам Элрика, воздействуя на него обоянием. но скользнув взглядом по рядам павших и заметив среди них синих драконов, оставил эту затею. Синие драконы были способны не просто обаять, они были способны внушить обожание, и тем не менее, они тоже среди павших. Возможно, будь у Дина хотя бы минута на размышление, он бы придумал более гуманный выход из ситуации. Но его уже заметил гуру и был этому обстоятельству очень рад. Еще бы! Новенький! Ни разу не летавший еще! А вдруг этот особенный? Вдруг этот научится летать в человеческой ипостаси? Короче, другого выбора, кроме как... Чреватовать длительной жуткой головной болью и судорогами в мышцах стазиса у Дина не было, и потому он воскликнул «Алтум профунда лисаргикус сомниум!» И богатырь, наклонившийся и протянувший к нему руки, застыл. И вместе с ним застыл, оказалось, и время. Такая тишина вокруг вдруг настала. Но вот тишину нарушил первый несмелый стон затем второй, вслед за которым из кучи прикидывающихся мертвыми, а потому непригодными к дальнейшим полетам тел, выпал с хозяин заведения. Мазнув по спасителю остекленевшим усталым взглядом, он в первую секунду не узнал, кто это, а узнав, проворчал. «Не знал бы точно, что пару часов назад тебя засекли на яхте герцогини Сильверлейк в ее же компании». Решил бы, что это ты подстроил, чтобы я опять был тебе должен. — Хорошего же ты обо мне мнения, — хохотнул Дин. — А что еще мне думать, если утихомирить моего мальца смог только ты? — Я и любой другой алмазный, — поправил Дин, скользя взглядом, попытающимся восстановить вертикальное положение жертвам летных учений. В зале начинал нарастать шум. Кто-то стонал, кто-то вызывал целителей, кто-то оказывал первую медицинскую помощь тем, кому не повезло больше. Кто-то искал свои вещи, а были и такие, кто просто пытался понять, что произошло. «Это да», — вынужден был согласиться Рэндалл Рубинор, подзывая жестом одного из своих администраторов. «Лекаря Бертовича вызвали?» — спросил он. «Да, вызвали», — отчитался тот и предупредили, что Элрик в стазисе, в который его ввел алмазный дракон. «Хорошо», — кивнул Красный. «Тогда ждем лекарей», — добавил он и отпустил администратора, вслед за чем задумчиво пробормотал себе под поднос. «Любой алмазный — это дан, но все равно подозрительно». Дин понимал, что друг дразнит его, но смолчать было выше его сил, и потому, состроив мину оскорбленной невинности, он нарочито обиженно парировал. «Правильно говорят. Не сотворишь добра, не получишь зла. Потому, Рэндалл, можешь на меня больше не рассчитывать». «Но за сегодняшнее добро, пожалуйста, рассчитайся», — с усмешкой предположил красный дракон, поднимая с пола лежавший на боку стол. «Я вообще-то к тебе как к другу шел, но вижу, что ошибался» продолжил изображать смертельную обиду Дин. «Ага, еще скажи, что тебе от меня ничего не нужно!» Недоверчиво хмыкнул владелец казино, поднимая с пола вслед за столом также и мягкий стул, и садясь на него. Эту битву Дин вел со своими друзьями, причем как со старыми, так и новыми уже многие годы. Все они почему-то утверждали, что он появляется только тогда, когда ему от них что-то нужно. А иначе, — укоряли они, — он о них бы и думать забыл, поскольку ему есть дело только до своих ресторанов и охмурения красоток. Дин бы с удовольствием утер скептику нос, но... — Из каких это пор ты отслеживаешь мои передвижения? — поинтересовался он, решив зайти издалека, дабы вот так сразу не подтверждать верность подозрений друга с тех пор, как посмотрел утренний выпуск «Великосветской сплетницы». Достав из кармана коммуникатор, известил красный дракон. «Выпуск «Великосветской сплетницы?» — удивленно хмыкнул Дин. «Искренне говоря, не знал, что тебя интересуют сплетни». «Теперь знаешь», — усмехнулся его собеседник. «И давно ты так интересуешься сплетнями?» — уточнил Дин, пытаясь понять, друг прикалывается над ним или правду говорит как только в хрониках светских сплетен начали фигурировать мои клиенты и деловые партнеры?» Насмешливо ответил Рэндалл, склонив голову на бок. А, «То есть всегда?» Изогнув правую бровь, уточнил Дин. Его собеседник в ответ на это развел руками и объяснил, «Ты бы удивился, сколько полезной и даже опасной информации можно почерпнуть из, на первый взгляд, пустой и глупой болтовни», сказал он, активировав голограммозапись. Над столом в ту же секунду появилась голограмма ведущей в элегантном наряде, чьи длинные из сине черные волосы были уложены в безупречную прическу, а глаза светились профессиональным азартом. Она завлекающе улыбнулась в камеру и почти запела. Столь томным и сладким был ее голос». «Если вы встречали этот Новый год в Лиге гурманов, то вы уже в курсе, от отчего этим утром у практически всех девиц благородных фамилий заплаканы очи, ежели нет» то не только не печальтесь, а наоборот возрадуйтесь, ибо вы прямо сейчас станете свидетелями очередной громкой сенсации. Какой? А такой, что внимание самого завидного холостяка столицы, неотразимого Дина Адаманта, привлекла уже, а хотя и не молодая, но все еще весьма привлекательная герцогиня сильверлайк На этих словах лицо ведущее исчезло из кадра. Вместо него появился праздничный зал ресторана и Дин, глаза которого лучились то нежностью, то счастьем, когда он смотрел на герцогиню Сильверлейк, которая, в свою очередь, улыбалась ему то лукаво, то смущенно. Дин сразу отметил, что кадры были не с его магокамер, что было и хорошо, и плохо. Хорошо было то, что достоянием общественности не станет запечатленный на магокамерах ресторана «Поцелуй», Плохо же было то, что снимал их с Эллисон, явно мастер своего дела. Кадров было немного, но зато каких. Неизвестный папарацци тщательно отобрал самые двусмысленные моменты. — Ничего себе, заваруха! — услышал он позади себя голос герцогини Сильверлейк и автоматически нажал на паузу. — Или это все равно голос Эллисон? — на миг задумался Дин — и тут же мысленно махнул рукой, решив, что это слишком сложный вопрос для его давно не отдыхавшей и не совсем трезвой головы. «Кто-нибудь знает, что здесь произошло?» Тем временем спросила, никому конкретно не обращаясь, Элисон. «Ваша светлость?» – удивленно уточнил Рэндал Рубинор. «И вы здесь?» «Дин, предупреждать же нужно, что то пришел не один!» – возмущенно воскликнул он. «А что, разве Велика Светская Сплетница тебе об этом еще не доложила?» Насмешливо поинтересовался Дин. Возможно и доложила, но я, как ты мог заметить, был несколько занят в последние несколько минут. С достоинством парировал Рэндалл. Ладно, вы пока развлекайтесь, а я пока встречу Леона. Кивнул он на прибывшего лекаря Бертовича. Дин и Элисон кивнули, и последняя переспросила Великосветская сплетница? Дин активировал голограммозапись, которая тут же разразилась за кадровым, пронзительно-звонким, ироничным женским голосом. «Жестокий, жестокий красавец! Мало ему оказалось того, что он избрал самую волшебную ночь в году для того, чтобы разбить сердца незамужним девицам!» иикной замужним матроном тоже не дает спать поскольку все они обсуждают эту неожиданную новость и пытаются понять что же его настолько поразило в старушке герцогине каким образом именно она смогла растопить сердце самого желанного холостяка столицы ведь ранее Домант никогда не проявлял романтического интереса к дамам преклонного возраста а не приворожила ли она его задаются они вопросом Те из нас, кто еще сохранил в своей душе веру в настоящие чистые чувства, могли бы им возразить, что любви все возрасты покорны, что герцогиня Сильверлейк всегда умела привлекать к себе внимание, что ее обаяние и харизма остаются не под властными времени, и что Дина Дамант просто разглядел в ней то, что не способны рассмотреть все прочие молодые люди. «Поверить не могу» накидывая на себя едино полок неслышимости, простонала Эллисон. Ситуация чем дальше, тем больше выходит из-под контроля. О чем мы вообще только думали, когда принимали это решение? И шеф тоже хорош. Он ведь не может не знать, что за каждым нашим шагом следит светская пресса. Хотела бы я знать, чего он добивается. «М -м, возможно, он надеется, что, привязав тебя ко мне, он сохраняет жизнь герцогини, задумчиво проговорил Дин. Услышав его ответ, Элисон недоуменно уставилась на него. «Не вижу связи», — отрицательно покачав головой, возразила она. «А ее и нет, по крайней мере, прямой», — объяснил Дин. «Просто, возможно, мой дядя и твой шеф хотят, чтобы и похитители и герцогини тоже ломали голову над тем, кто и зачем изображает герцогиню Сильверлейк, и почему я везде таскаю лже герцогеню за собой. Или же меня просто используют как наживку». «Дразня похитителей герцогини тем, что пока я ее изображаю, они не могут повесить на тебя ее исчезновение или убийство», предположила Эллисон. «Хотя, — тут же возразила она сама себе, — чтобы повесить убийство нужен труп». Дин многозначительно на нее посмотрел и поднял вверх указательный палец. «Вот именно, что говорит нам о том, что тела пока, к счастью, нет». «Кроме того, благодаря тому, что я изображаю герцогиню, мы имеем беспрепятственный доступ ко всей ее движимой и недвижимой собственности, что, учитывая ее консульский статус, было бы невозможно, даже если бы мы официально занимались расследованием ее исчезновения или смерти», сама себе объяснила Элисон и тут же вздохнула. «Надеюсь, тела пока нет не потому, что похитители герцогини даже пытками не смогли вырвать из нее то, что они ищут, но не могут найти». «Я тоже на это надеюсь», — тяжело вздохнул Дин. «Ненавижу дела, когда остается только надеяться», — посетовала Эллисон. «А это дело ненавижу больше всех!» «Да, поисковые заклинания и ритуал призыва души преступники, к сожалению, у нас уже давно научились обходить, но ритуал пульса души еще ни разу нас не подводил. Мы всегда знали, жив пропавший без вести или нет, а в этот раз мы даже и этого не знаем. Мы ничего не знаем!» С отчаянием проговорила она и внезапно объявила. «Потому что мы не там ищем. Точнее, не то ищем. Мы должны искать не герцогиню Сильверлейк, а то, что ищут и не могут найти ее похитители». «То есть неизвестно что?» — уточнил Дин и саркастически заметил. «Гениальная идея».